Нападения североафриканских пиратов на европейские корабли никогда полностью не прекращались, поэтому Венский конгресс вынужден был заняться вопросом о морском разбое у побережья Северной Африки. Объединённый англо-голландский флот в течение 24 часов вёл обстрел города и порта Алжир. Алжирские беи были вынуждены отказаться от занятий пиратством и работорговлей. После таких действий беи стали несколько побаиваться сильных морских держав, но тем яростнее грабили они суда других государств. В 1830 году правительство Франции, используя пиратство как повод, оккупировало Алжир, а позднее и Тунис. Эти страны были присоединены к Франции на правах колоний из германских прибрежных государств обязательную дань платили пиратам Северной Африки Ганновер, Пруссия, Бремен, Любек и Гамбург. Историк Эрнст Баш в конце XIX века собрал имевшиеся в Гамбурге документы о переговорах между гамбургским сенатом и авджерским беем. Согласно этим документам, в качестве посредника был избран гамбургский купец Якоб Говер который долгое время проживал в Марселе. Связь с правительством Алжира осуществлял французский консул в Алжире, получивший за это авансом 3 тысячи долларов. Членам алжирского правительства тоже было выплачено от 3 до 4 тысяч таллеров. В соответствии с данной ему директивой, Говертс, который прибыл в Алжир в 1749 году, получил право выплатить в виде взяток сумму до 30 тысяч таллеров. И ему понадобилось почти 2 года, чтобы выторговать приемлемые для Гамбурга условия договора. А в Жырский день потребовал выплатить дань оружием, боеприпасами и снаряжением для кораблей. Когда по этому поводу возникли сомнения, гамбургский сенат постановил: что "За эти поставки нашему городу никто не сделает ни малейшего упрёка, так как до нас это же совершили Голландия, Швеция и Дания". Договор подписали 28 февраля 1751 года, и уже 5 апреля он был ратифицирован Гамбургом. Размеры разовые и ежегодные обязательные дани указывались в специальном секретном пункте договора. Открытый же текст содержал уступки Гамбургу. Текст секретного пункта сохранился. В первой его части перечисляются подарки Бею: 50 чугунных 12-18 фунтовых пушек с лафетами, 4 литые 100-150 фунтовые мортиры с лафетами, 4 тысячи 100-150 фунтовых бомб, 1000 квинталов пороха, примечание мера веса равное 100 килограммам, 8 тысяч... 12 18-фунтовых пушечных ядер, 50 корабельных мачт соответствующей толщины и размером 45-50 футов, 10 канатов по 125 саженей, 30 меньших канатов такой же длины, 500 квинталов такелажа, по 1000 дубовых и сосновых досок. Далее к тричислялись драгоценности, украшения и другое. Предусматривались и ежегодные обязательные поставки. 300 квинталов пороха, 300 квинталов свинца, 500 квинталов легкого токеллажа, 100 бревен, 100 штук парусины, 10 мачт, 10 канатов, 25 единиц малого токеллажа, 3000 пушечных ядер весом 3-8 фунтов. Для Бея и его двора гамбуржцы покупали в Париже бриллиантовые кольца, золотые табакерки, золотые часы и голландское полотно. И весь этот груз был отправлен в Алжир на двух кораблях: Клейблат и Гевропа. Гамбургский сенат вёл переговоры также и с султаном Марокко, в результате чего марокканские пираты на какое-то время прекратили нападения на гамбургские корабли. С некоторым злорадством гамбургская хроника отмечает, что Бремен и Любек не были охвачены договором хотя и стремились к заключению совместного договора с Марокко. При нападении на европейский торговый корабль североафриканские пираты обычно захватывали судно, используя своё превосходство в силе. В рукопашной схватке, при абордажном бое, у атакуемых было только два выхода: либо погибнуть, либо своевременно сдаться. Хотя второй выход означал плен и рабство, многие моряки предпочитали его смерть.